Когда я пришел в себя, я лежал на шелковом мате, уткнувшись лицом в пол. Как всегда, после встречи с духом-покровителем, сердце мое было переполнено радостью и решимостью. Я знал, что делать — слушаться гримуара. Собственно, я знал это и раньше, но мое понимание было испуганным и вынужденным а теперь оно стало уверенным и счастливым. Жаль, в дольнем мире невозможно вспомнить, что именно говорит мне на наших встречах Ломас. Хотя он, возможно, не говорит вообще, и мы общаемся бессловно, как два вольных духа. Я направился в верхнюю комнату. На лестнице я спросил себя, почему опять иду именно туда, И засмеялся. Кажется, дело было в том, что из верхней комнаты до луны немного ближе. Уже возле двери я вспомнил, что Селена — богиня, то есть дама. Значит, уместно побриться, вымыть голову и надеть свежее платье. На эти хлопоты ушли следующие два часа. Затем я перенес шпагу снизу вверх, поскольку костыль показался мне недостаточно галантным атрибутом. И только тогда до меня дошло, что я просто тяну время. Я решительно сел на стул в верхней комнате, закрыл глаза и представил себе пункт назначения. Луна привиделась мне отчетливо, словно я глядел на нее в подзорную трубу. Синие долы, серые пустыни и желтые равнины в следах пушечных ядер. Решившись, я совершил знакомое волевое усилие и понял по содроганию мира, что путешествие состоялось. Встав, я почувствовал, как кренится подо мною пол, будто корабельная палуба. Во время путешествия в мир весов у меня тоже кружилась голова. Но сейчас все было иначе. Казалось, что комната, по которой я крабом ползу к двери, кувыркается в волнах космического эфира. Открыв дверь, я увидел черное небо в звездах и диск Луны такой же точно, как представился мне перед прыжком. Он сиял ярко. На него было больно смотреть и казался глядящим на меня глазом неба. Сперва мне почудилось, что он движется. Но диск не плыл в пространстве, а медленно менял форму. Он превращался в эллипс, как если бы круг пытался сжаться, став вертикальной линией, и яркость его уменьшалась, словно отраженный свет уходил в другую сторону. Меня перестало слепить, и я понял, что загадка разрешилась сама. Луна не была ни идеальной, ни материальной. Она существовала за границами любых умопостроений, Мало того, она находилась за пределами нашей способности видеть суть вещей. Луна, вернее, то, что мы называем этим словом, была просто щитом. Щит делал невидимым находящееся за ним. Боги способны скрыть от нас многое и, прежде всего, свое присутствие. Я постиг это со сладостным головокружением, как алхимическую тайну, к которой восходит годами. Луна, видимая и постигаемая нами, была мишурой и обманом. Она скрывала истину, слишком грандиозную, чтобы получилось спрятать ее совсем, но совершенно невыносимую, открыть ее людям, Можно было лишь в сказочной форме. На морских картах рисуют иногда чудовищ и пишут «В том месте встретятся драконы». Делают так, если картографу неизвестно, что там. Но на карте не должно быть белых пятен. Луна нашего мира и была таким намалеванным на небе драконом тайной, скрытой на самом виду в центре неба. Но теперь я могу заглянуть за эту желтую заплату. Ветер вечности ударил мне в лицо. Миг, один только миг, я видел нечто невообразимое, острое и жалящее, чему не буду даже пытаться придать словесную форму. Я много раз пытался вспомнить, что именно я ощутил в самый первый момент. Луч, упавший с неба, включал знакомые мне прежде идеи и образы. Но какой толк в их перечислении? Соблазн и его ложь, красота и ее правда, притяжение и отталкивание полов и планет. Любовь с ее ледяными полюсами, возникающая из сладострастия жизнь, она же смерть, истина, делающаяся иллюзией, иллюзия, становящаяся истиной. Все эти смыслы были понятны по отдельности, но как описать их тугое сплетение, бьющее в центр ума? Мгновение я хотел постичь непостижимое, и меня чуть не убила эта попытка. А потом какие-то шестерни в моем уме соединились, увели меня из смертельной зоны, и немыслимое сложилось в понятный узор. В небе летела колесница, запряженная двумя рогатыми конями. На колеснице стояла дева в серебряном греческом шлеме, скрывавшем лицо. Легчайшая туника облегала ее прелестное тело. Не хочу, чтобы меня принимали за идиота, поэтому объяснюсь сразу. Это не значит, что в небе действительно ехала повозка с юной женщиной. И древние греки описали реальность в ее полноте. Нет. Этот образ был лишь новым покрывалом небесной тайны, которую создал мой собственный рассудок взамен обычной лунной маскировки. Вернее, не создал, а использовал, подняв с земли брошенный Элином расписной щит. Я видел Селену не физическим зрением, а идеальным тем знакомым философу оком Платона, которая может воспринимать идеи в форме, понятной земляному червю. Второй щит богини был не намного прозрачнее, чем обычный желтый диск в небе, но первый щит скрывал вселену от всех, а второй не столько прятал ее, сколько защищал искателей, которым богиня хотела открыться, не убив их на месте». Древние нашли для Селены образ девы в колеснице не потому, что были глупы и наивны, а потому, что были мудры и умели спасать ум от жалящих лучей непостижимого. И если этот старинный трюк мог защитить и меня тоже, не следовало изобретать богиню заново. Тем более, что она уже мчалась ко мне на своей колеснице, и ее луч бил мне в лицо. Из моих слов следует, будто я видел, как по небу едет девушка в шлеме, стоящая в запряженной рогатыми конями колесницы, Но это не совсем так. Я по-прежнему смотрел на висящую в небе луну. Она, собственно, и не сдвинулась с места но теперь от нее исходило некое психическое истечение, прожигавшее меня насквозь. Душа моя откликалась со странной смесью страха и неги, словно это обращение было давно ей знакомо. Но когда мой рассудок пытался найти в происходящем понятные символы и знаки, Я видел то греческий шлем с чернеющей прорезью, то прелестный девичий стан под тонкой тканью, то рогатые головы коней, то серебряный диск щита и так далее. Образы были мимолетны. Я не созерцал их в обычном смысле, а скорее вспоминал. Я не мог поймать мгновение, когда передо мной появилась нога в серебряной сандалии или рука, сжимающая вожжи, но понимал, что видел все это, когда их сменяло колесо с острыми серпами или борт колесницы с серебряным солнцем, открывшим в ужасе рот. Это был как бы приближающийся сон. Сначала он казался чем-то внешним, но постепенно сгущался, делая меня своим центром. А как только я сдался и стал сновидящим, я услышал шепот: И я вспомнил, что эндимион это я. Именно меня любила Селена. Моя жизнь была любовным свиданием с ночным светилом, основанием жизни и единственным мостом, на котором я мог встретиться с богиней. За мое согласие заснуть в ее объятиях Селена стала для меня всем, всем тем, что я принимал за мир и себя. Это она тысячекратно обнимала меня каждый день в любой моей мысли, надежде, страхе. Индимионом был не только я, но и любой человек на земле, независимо от пола и возраста. Я понимал теперь тайный смысл греческого мифа. Союз с богиней, наш брачный контракт, Заключался в том, что я мог видеть любой сон, все, кроме себя. Меня видела только Селена и любила, и скрывала от меня то, что знала, ибо, проснувшись, я покинул бы ее навсегда. Грива коня, серебристый гребень шлема, женское плечо, легкое и одновременно сильное, улыбка каким-то образом просвечивающие сквозь шлем. Я мог говорить с богиней, вернее, созерцать ее, но при общении с богами это одно и то же. — Почему ты думаешь, что я покину тебя, если проснусь? — спросил я неслышно. — Боги не думают, — отозвалась Селена, — они знают. Ты оставишь меня в тот самый момент, когда проснешься. «Как это может помешать любви?» — спросил я. «Она в том и состоит, что ты спишь, мой прекрасный», — ответила она. «Спишь и видишь меня, и проживаешь то, что называется жизнью. Но если ты проснешься, ты перестанешь на меня смотреть». «Почему?» — спросил я потому что смотреть на меня — и значит спать. Как ты сможешь проснуться и спать одновременно? Дальше просто молчи, стань моим светом, а я стану твоей тьмой. Она была совсем рядом, и ее локон касался моей щеки, а ладонь лежала на моем плече. Но у меня оставался один вопрос, самый главный. «Весь мир — это то, что я вижу, глядя на тебя?» — сказал я. «Верно?» «Да», — ответила она. «Именно так». «А что видишь ты, когда глядишь на меня? Что нельзя знать и помнить мне самому?» «Не спрашивай об этом». — ответила она. — Но я должен знать, — сказал я. — Это же самое главное, как ты не понимаешь. Я почувствовал, что ладонь Селены больше не касается моего плеча. На заднике ее шлема сверкнула голова медузы. Я знал, что не стоит смотреть ей в глаза, и отвел взгляд. Если я видел Селену со спины, она уже оставила меня. Она уезжала. Ее щит был закинут за спину, и, различив его, я понял, что опять увижу в небе желтую луну. «Я просил запретного», — догадался я. Моя мука была похожа на предсмертную. «Вернись!» — закричал я всем своим существом. — Вернись ко мне. Побудем вместе еще хоть один день. Небо заполнил тихий смех. Он был нежен и жесток одновременно. — У нас впереди много дней, — ответила богиня. — Все твои дни. — Ой, милый! Колесница исчезла. На небе осталась только желтая заплата, которую я и так каждую ночь видел среди туч. Закрыв дверь, я вернулся в Верону, в дом Лоренца. Мне пришло в голову, что его не просто так звали Лоренцо Лунным и я, возможно, использовал его тайное постижение и силу. Ведь само это задание дал мне доставшийся от него гримуар. Я так долго сидел на стуле в центре комнаты, что Мойра в конце концов постучала в дверь, узнать, все ли в порядке. «Да», — ответил я сквозь дверь. Но я лукавил. Моя душа была уязвлена постигнутым. Бывает, что влюбленные, разделенные враждой семейств, происхождением или состоянием, находят уединенный домик за городом и тайно встречаются в нем. Человек, понял я, и был таким вот тайным домиком и существовал для того, чтобы могла существиться «Небесная любовь» — это говорили многие мистики, да почти все. Но я не помню никого, упоминавшего, что человек вовсе не объект этой любви, а подобие атаманки, на которой она консумируется. Я знал теперь, что человеку незачем говорить с богами. Несомненно, это возможно, но Бог, болтающий с кем-то из нас, похож на пьяницу, допившегося до беседы со своей бутылкой. Применительно к женским божествам мое бутылочное сравнение становится непристойным, поэтому, чтобы не обидеть Селену, я умолкаю.